Глава 11. Я провел на стадии исследования воли Бога без малого 10 лет. Не то чтобы я был этому очень рад, ведь в последние годы исследования ничего особенно нового со мной не происходило. Было много работы, инициированные как импульсами воли, так и через другие виды взаимодействия с Творцом. К тому же я тогда не знал, чем этот этап заканчивается и что должно произойти по его окончании. В доступной мне суфийской литературе все описания были крайне расплывчатыми, и часто у меня возникало ощущение, что современные суфии пишут о том, чего сами не пережили, просто повторяя то, что как бы нужно повторять. Теперь, когда последовательность этапов пути мне известна из опыта их прохождения, я об этом пишу. И те, кто вступает на путь сейчас, имеют достаточно подробную его карту, что с одной стороны облегчает им жизнь, а с другой вводит в соблазн желанием скорейшего достижения. Неопределенность в купе с доверием к Богу дает тебе специфический вид спокойствия, выражаемый фразой. на все воле его. Знание того, что должно быть дальше, неизбежно рождает желание ускориться, потому что человеческий ум терпеть не может незавершенных задач и действий. Именно он, подобно дьяволу, толкает человека к скорейшему завершению пути. И я видел людей, уходивших из работы, под благовидным предлогом, что они своего уже достигли. Чтобы выйти из процесса, уму нужно либо признать его бесплодным и бесполезным, либо требуется убедить самого себя, что он уже завершен, причем успешно. Конечно, при подобном подходе трудно вникать в происходящее и быть терпеливым. Надо бы поскорее получить волю, быстренько ее выполнить и скорее бегом-бегом войти в состояние следующего навса. чтобы, понимаешь, вкусить пребывание в Боге или, если совсем повезет, единение с Ним. Другими словами, поскорее прибыть на последнюю остановку, где ум сможет расслабиться и наслаждаться игрой в шарики на мобиле. Что лучше, быстрое или медленное движение? И, возвращаясь к вопросу личной инициативы, насколько часто нужно теребить Бога, прося о скорейшем продвижении на новую ступень пути. И существует ли вообще этот выбор? Находясь на стадии исследования воли, я придерживался принципа принятия, который практически исключал личную инициативу. Во всяком случае, в тех аспектах, которые касались продвижения по пути. Как говорится, если уж предал себя в руки Творца, раз уж доверился его воле, то и не суетись и не дергайся. Господу виднее, каким образом тебя использовать, и Он знает, куда тебя направить, чтобы ты стал готовым к следующим этапам пути. Честно говоря, я и сейчас не вижу никаких изъянов в этой логике, тем более, что весь мой опыт ее подтверждает. С другой стороны, не становится ли подобная пассивность принятия всего, что с тобой происходит, своего рода тормозом, из-за которого ты обращаешься к Богу только по важным поводам, связанным с выполнением Его воли, игнорируя другие свои необходимости. А игнорируя их, не приходишь ли ты в состояние, из которого продвигаться становится в принципе сложнее. Поскольку я относился к типу людей, живущих с настроением «сдохнуть поскорее», то частенько запускал разного рода физические недомогания, не особенно обращая на них внимания. Умение терпеть дискомфорты и привычка не относиться к болезням слишком серьезно привели к тому, что на стадии исчезновения в Боге у меня имелось несколько хронических болячек, включая вышеупомянутый дисбактериоз. Такое отношение к себе на пути, как впоследствии оказалось, не слишком способствует достижению состояния совершенного навса. Нарушение баланса и гармонии бытия трех тел в продвижении не помогает и в итоге замедляет его. Неразумно навязывать Богу свои хотелки, касающиеся быстрейшего достижения высших состояний. Или так, то, что дозволено на ранних этапах пути, перестает быть полезным, начиная со стадии следований его воли. Там, где начинающий искатель просит о помощи в продвижении, об ускорении пути, об избавлении от разного рода внутренних препятствий, человек, принявший волю Бога, как свою, может просить только об избавлении, отдавая остальное на усмотрение Создателя. Можно обращаться к нему с просьбами об очищении, развлечении, мудрости, истине и прочем. Но не стоит выпрашивать ускорение продвижения или укорочения пути. Так ты будешь противоречить самому себе, по сути отрицая сдачу собственной воли Богу. И тогда может случиться так, что ты не только не продвинешься, но и воля твоя будет возвращена тебе обратно, и делай с ней все, что тебе заблагорассудится. Господь умеет отвечать по-всякому, и асимметрично, и еще как хочешь. В том же, что относится к текущим твоим необходимостям, просить можно и даже нужно, особенно если они касаются более совершенного служения. И даже если они нужны только для того, чтобы ты чувствовал себя более комфортно, молиться можно тоже. Потому что ведь никто не говорил, что служение должно стать для человека подвигом самопожертвования и аскетизма. Тем более... что нередко выполнение очередного указания свыше требует от тебя и самоотдачи и иногда настоящего самопожертвования. Но жить в нем постоянно вне ситуации исследования и глупо и бессмысленно и бесполезно.